Лекция в общедоступном лектории «Что в соляном переулке» барона Николая Густавовича фон Шутенбаха об исторической роли Пентакля. Должен сказать, господа, что эта тема практически неисчерпаема. Начнем с того, что Пентакль принято считать символом черной магии, хотя это глубочайшее заблуждение. Дело в том, что Пентакль – Древний и, самое главное, двусмысленный знак Он может служить как дьявольским, так и божественным силам Чтобы это стало очевидно, я должен пояснить историю символа Впервые Пентакль появился в древнем Шумере и Египте Там, где по преданию зародилась магия Египтяне называли его звездой псоглавого Анубиса В Вавилоне он считался знаком правителя, власть которого распространялась на четыре стороны света. Вам кажется, что в этом нет ничего магического? Прошу набраться терпения. Впервые особое значение Пентаклю придали пифагорейцы. Для них он символизировал цифру 5, то есть символ всеобщего совершенства и священного брака мужского и женского начала. земли и небо. Пентакль стал тайным знаком их общины и символом пяти лет молчания, который должен был выдержать адепт, желавший вступить в тайный союз. Но главный смысл, который пифагорейцы видели в символе вечная молодость и здоровье. В раннем христианстве пентакль символизирует пять ран Иисуса Христа или в числовом толковании три плюс два, то есть сумму троицы и двойственной природы Христа, человеческой и божественной. Да-да, именно пентакль, а не крест. Изначально пентакль был не менее важным христианским символом, Во времена святого Константина, который сделал христианство государственной религией Византии, пентакль встречается чаще креста, и даже на печати самого императора был изображен пентакль, причем перевернутый вверх ногами, и он символизировал преображение Христа. А дальше значение символа меняется. Пентакль стали считать знаком дьявола после того, как на процессе тамплиеров стало известно, что рыцари молились Бафомету, на лбу которого изображен Пентакль. После разгрома тамплиеров Пентакль стали почитать как знак, оберегающий от темных сил, и как знак, призывающий их. В магии Пентакль получил два совершенно противоположных толкования. Если звезда была повернута лучом вверх, это символ человека. Но если верхний луч повернут вниз, Пентакль превращался в козлиную морду. Более того, человек, расставивший широко руки и ноги, сам является символом Пентакля. Впервые про силу фигуры человека, вписанного в Пентакль, написал маг Корнелий Агриппа во второй книге оккультной философии. а великий астроном тихо браге опубликовал пентакль с человеком и магическими буквами и на концах лучей но это еще не все то что пентакль основа совершенной архитектурной пропорции было известно еще римскому архитектору Витрувию. об этом вспомнили когда в риме был опубликован его труд де архитектура через несколько лет Чезарино написал труды Витруве и поместил в книге изображения совершенных пропорций человеческого тела на основе Пентакля, что, кстати, использовал Леонардо в знаменитом эскизе, называемом «Витрувианский человек». Если Пентакль наложить на изображение человека, раскинувшего руки и ноги, сверху положить равносторонний крест — Затем по углам лучей поставить знаки Меркурия или алхимического азота, Сатурна или свинца, Венеры или меди, Марса или железа и магнезии. Это будет универсальный символ микрокосмоса, Вселенной, который отражает божественную гармонию мира в человеке. Этот символ – краеугольный камень алхимии, теософии, оккультизма и герметизма. Однако все это известно скорее специалистам. В сознании большинства, в сознании темных масс все куда проще. Один поворот превращает звезду из светлого символа в символ тьмы. Пентакль мог насылать проклятие или стать символом удачи. И все же считалось, что пятиконечная звезда защищает от темных сил. Это поверье основывалось вот на чем. Сила звезды заключена в символике пяти ран Христовых, которых боятся демоны. Для создания оберегающего талисмана на концах лучей надо было написать пять еврейских букв. йод хе, шин Вав и Хе Что составляло имя Иисуса Или пентаграмматон По представлению Современной магии Да-да, не смейтесь, господа Современной Пентакль символизирует Соединение божественного И человеческого начала А если говорить шире Безграничную власть человека над природой Его избрали в качестве символа Северо американские Соединенные Штаты Было много слухов о принадлежности к масонам Отцов-основателей американского государства Так говорили про Джорджа Вашингтона Который, по слухам, был одним из самых великих мастеров Пентакль у масонов называется Пламенеющая звезда И символизирует Человеческий гений, луч божественного, свет мудрости и абсолютного знания, который придет в мир Рассмотрим эту тему подробно